Глава 13. Воду всё бесплатно. Значит, я на том свете, осторожно спросил Матвей в загробном мире. Если угодно, да. А что такое? Тебя что-то смущает? Беспокоит что-то не так? Я себя неважно чувствую. А что именно ты чувствуешь? Как надо понимать это твоё неважно? Что может быть важнее собственной смерти? Извините, я выразился неточно. Выразись максимально точно. Ну, мне не уютно, не комфортно, страшно в конце концов. На самом деле всё было хуже. Матвей переживал не страх и даже не ужас. а засасывающее залогическое оцепенение так обмирает кролик при виде удава впадает в ступор лишается воли не может двинуть ни единым мускулом это нормально услышал он это пройдёт через некоторое время а что будет потом не бойся с тобой не случится ничего особенного но что именно Что случится? Сначала в тебе возникнет любопытство. Уже, признал Савмотий, уже возникло. Всех, кто умер, пожирает любопытство. Оно сидит в каждом человеке с детства. Стоит минутой, когда ребёнок впервые выясняет, что смертен и однажды навсегда покинет мир живых. Поэтому момент смерти всегда момент предвкушения. Наконец великая и последняя тайна, тайна смерти будет разгадана лично для меня, так думает тот, кто умер. И это финальная мысль в его затухающем мозгу. Скажи честно, тебе действительно любопытно? Да. Это хорошо. Это признак жизнелюбия. Ты ведь любил её, да? Кого? Жизнь. Да. Мне нравилось жить. Да, я её любил. Почему бы и нет? Хочешь назад? Надежда обожгла Матвея. Разве это возможно? В особых случаях. А мой случай? Извини, твой случай не исключительный. Ты плачешь? Да. Тебе жаль себя? Очень, признался Матвей. Я не хочу умирать. Я хочу назад. Я жить хочу. Отпустите меня. За что мне моя смерть? Я не прожил и 40 лет. Почему так мало дали пожить? Это несправедливо, неправильно, нечестно. Я здоровый и крепкий, я молодой. Я даже детей ещё не родил. Почему со мной так обошлись? Ну, насчёт здоровый и крепкий это ты погорячился. Знаешь причину своей смерти? Нет? Сердце, оно не выдержало. Слабое было. Обширный инфаркт и всё. Точка. Радуйся, ты умер легко и быстро. Кстати, могло быть и по-другому. Например, например, не инфаркт, а инсульт. Ты не умер совсем, но стал растением. Не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой, себя не контролируешь. Ты живой, но твоё состояние хуже смерти. Ты ежедневно наблюдаешь, как твоя жена превращается в расплющенную, горем женщину. Она ухаживает за тобой, вытирает слюни и сопли, а ты страдаешь от того, что за твои ошибки расплачивается самый близкий тебе человек. А можно вопрос? перебил Матвей. Конечно. А я куда попаду, в рай или ад? Обсудим это позже. А страшный суд будет? Страшный суд? А разве не всякий суд страшен? Будет или не будет? Будет. И конь бледный, и великая блудница. Где ты про это слышал? Не слышал, читал. В Апокалипсисе. Понятно, блудница надо же. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто не покупает. корицей, фимиамом, иимерой, ладаной виной, и, и, и, и елее, и муки и пшеницы, и скота явец и, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих. С какими ещё священными книгами ты знаком? Талмуды? Коран? Ты, может быть, храм посещал? Имеешь опыт молитвы? К сожалению, нет. Звучит неискренне. Ещё один вопрос. Пожалуйста. А Бог есть? Для тебя, дорогой, здесь всё найдётся. И Бог, и суд, и всё остальное. Если есть желание, можем начать прямо сейчас. Что? Суд. Матвей опять испытал ужас и содрогнулся бы. если бы имел тело, но не было тела. Хладное, распластанное, оно лежало сейчас в какой-то грязной, широкой комнате, на обширной, неопределённого цвета поверхности. Омерзительное в своей ноготе, синевато-зеленеватое, раздутое, рот оскален и видны неровные жёлтые зубы. Двое в клейончатых фартуках, старый и молодой Неторопливо прохаживались вокруг. Суд! выкрикнул Матвей так громко, как только мог. Суд! О, господи, я не готов. Рано, рано. Почему сейчас? Мне нужно время. Зачем? Как зачем? Что значит зачем? Смыслими собраться, подготовить ответы? А ты разве не подготовил ответы заранее? Всё-таки 39 лет прожил. Я же не знаю вопросов, возопил Матвей в смятении. А вопросов и не будет. Какой же это тогда суд? Страшный, какой же ещё? Но я не страх испытываю. Это больше, чем страх, гораздо больше. Я не могу, я онемею, я я в шоке. Я не способен. Давайте отложим, перенесём. Я не в состоянии защищаться. Понимаете, есть такие поступки, они внешне со стороны выглядят как явный грех, непростительный, но их можно объяснить, привести аргументы в оправдание. Всё можно объяснить, всё, но только не сейчас, умоляю. А когда? Не знаю, вам виднее. Я тут впервые в конце концов. Установилось молчание. В этот момент, когда утихли все звуковые вибрации, подвещутил предельное одиночество, но тут звук появился опять, и ему стало легче. Он понял, что в его состоянии лучше говорить на любые, пусть самые неприятные темы, общаться с кем-то. пусть невидимым и неизвестным, нежели молчать и ничего не слышать. Ладно, сменим тему. Что ты видишь сейчас? Своё мёртвое тело. Только чем я вижу, если глаз у меня нет? А ты не видишь? Или видишь, но не глазами? Ты просто летаешь вокруг, тоскуя по своей привычной оболочке. Эта тоска и есть твоё зрение. Кстати, как она тебе оболочка, твоё мёртвое тело? Матвей мучительно стал подыскивать и наконец нашёл нужное слово. Оно оно безобразно, непонятно только почему такой вид, зелёное, раздутое. Ты скончался в неудобное время, в неудобном месте. У людей, находившихся рядом с тобой в момент твоей смерти, проблем и без тебя хватает. Тебя везли всю ночь подальше от дома, где всё произошло, выбросили в глухом болоте. Гады. Добрости да какая теперь разница? И всё-таки, зачем они так со мной, как с собакой? Всё безобразно. Это вообще я или не я? Матвей напряг зрение. Не похож. Это не я. У меня пальцы на руках длиннее, и грудь не такая волосатая. Это не я. Я не умер. А что за люди вокруг меня? Работники морга. Мужики, опять закричал Матвей. Это не я, я не умер. Санитар Тот, что был помоложе, очень бледный, некрасивый, сам отдалённо смахивающий на покойника, вздрогнул и пробормотал: "Опять я что-то слышал". Старый хмыкнул и неторопливо вытащил из-за фартука сигареты. "Поработай тут с моё, каждый день будешь что-то слышать. Лично я давно уверен, что все они, ну, не до конца мёртвые". Кто-то шевелится, кто-то вздыхает. Глюки. Воображение играет. Это не я, исступлённо кричал Матвей. Успокойся, ответили ему. Кстати, сейчас твоя жена придёт, она тебя опознает. Сам во всём убедишься. Не опознает, потому что это не я, я не умер. Я живой, я не хочу. Я хочу жить. Я не хочу в морге лежать. Ты уже там. Вернее, не ты, а твоё тело. Что оно тебе не нравится? Нет. Оно безобразно. Да? Думаешь, оно выглядело лучше, когда в нём была жизнь? Конечно. Уверен? Да. Тогда полюбуйся на себя живого. Теперь Матвей увидел самого себя, деловито выскакивающего из стеклянных дверей то ли банка, то ли офисного центра, кейс в руке, другая в кармане брюк. Вот он поднял голову, вот можно различить выражение лица. Очень похож на меня, подумал Матвей, но явно не я. Сходство, конечно, необычайное: причёска, одежда и кейс такой же. Походка и все жесты в целом близки к оригиналу. Лицо практически неотличимо. "Это я?" с изумлением спросил он. "Конечно, что не похож?" "Нет, я другой, то есть был другой". "Какой?" "Совершенно другой, нормальный, этот какой-то дурак дураком". "Что за взгляд?" У меня никогда не было такого взгляда, похотливого, вороватого. Плечи сгорблены, сутулица, уши торчат, явно не я. Этот нелепый какой-то, странный, весь перекошенный. Одежда висит как на вешалке. Пиджак мой, да, и галстук, и телефон узнаю, мой телефон, спорить не буду. Но сам человек не я, безусловно. Это похоже на трёхмерную карикатуру на настоящего меня. И тем не менее, это ты и есть. Ответь. Помнишь ли ты момент, когда тебе впервые довелось услышать собственный голос, записанный на магнитофонную ленту? Конечно, сказал Матвей, ещё в детстве от отца остался старый катушечный магнитофон. Я себе и записал из любопытства, потом хохотал до упаду. Ещё бы. Человек своего голоса не слышит. Звуки доносятся до его ушей искажёнными, резонирующими внутри черепной коробки. Услышав однажды настоящий тембр и тон звуков, издаваемых твоими связками, ты испытал маленький кризис самоидентификации. И посмеялся над собой. Ты думал, что говоришь басом, а оказался тенором. Здесь абсолютно тот же эффект. Сейчас ты наблюдаешь самого себя без каких-либо помех. Твои впечатления не искажены реальной действительностью, потому что её нет. Полюбуйся на себя натурального, подлинного. Насладись ощущением окончательно адекватной самооценки. К сожалению, она никогда никем не достигается при жизни. Неужели я был таким? А ты думал, что ты более внушительный, солидный, спокойный? Ты надеялся, что ты красив, сексуален, изящен, элегантен, хорошо одет, крепок, ловок и уверен в себе. Считал себя приятным, вольяжным и обаятельным. думал, что ты всегда весел и улыбчив, и на твоём лице обветренном и суровом явлена печать тонкого ума, что твои губы изогнуты в сардонической усмешке, что твоя голова посажена города, а в глазах сияет мысль острая как бритва. Ты думал, что смотришься победителем, излучаешь энергию успеха. Твои жесты свободны и раскованы, походка легка и стремительна. Убедись, каков ты был на самом деле. Разве ты не безобразен? Этого не может быть. Я же видел себя со стороны. Где? В зеркале и на видеоплёнке. Все зеркала искажают то, что отражают, а видео- и киноплёнка тем более. Стопроцентно подлинным бывает только взгляд мёртвого человека на себя живого он выявляет конечную истину в этом его мука и один из самых страшных страхов на всяком страшном суде а про зеркала-то вообще зря всякий мужчина подходя к зеркалу заранее приосанивается расправляет плечи и имитирует взгляд сокрушителя миров супермена Оставшись таким в собственной памяти, он отворачивается и становится самим собой. Если бы я был таким напыщенным кретином, кто-нибудь из близких людей наверняка сказал бы мне об этом. Сказал бы? Какими, например, словами? Ну не знаю. Веди себя естественно, будь проще. Ты смотришься ненатурально. А может быть, тебе такое неоднократно говорили, но ты сразу забывал? Может быть, сказать такое было некому? Может быть, ты удалил от себя всех, кто был готов сказать тебе это? Может быть, ты вёл себя так, что никто из твоих близких просто не посмел ни разу сказать тебе, что ты безобразен? Матвей понял, что не хочет ничего отвечать. Его переполнял стыд. Потрясённый, он смотрел на самого себя, находясь как бы совсем рядом, в каких-нибудь 5 метрах, и видел не суразного субъекта с незначительной физиономией, начинающего притонa содержателя. Напряжённый, бледный субъект двигался поспешно, опустив голову и подёргивая тощеватыми, острыми плечами. Какая-либо гармония в облике отсутствовала напрочь, не говоря уже об одежде. Дорогие часы болтались на тонком волосатом запястье, галстук, неуместно яркий, сбился набок. На жёлтых ладонях хорошо различались мельчайшие капельки пота, ногти были обкусанны. Вот субъект вытащил из пачки сигарету, хищно прикусил мундштук и закурил. Глубоко затянувшись, он постоял несколько секунд с бессмысленным выражением лица, затем шмыгнул носом, кашлянул, сплюнул, шумно почесал красную шею, вспыминяющими на ней пониже КДК двумя крупными прыщами, и засеменил к своему автомобилю, столь же оляповатому, как его владелец. В глазах субъекта Под припухшими от недосыпания, серыми, с примесью фиолетового веками плескалась смесь дурных подозрений и неблагородных забот. Подбородочек то вздёргивался высоко вверх, как бы в мгновенном припадке гордости, то отвисал безвольно, когда субъект снова и снова задумывался о чём-то, что его беспокоило. Весь он был беспокоенный, мелко суетливый, явный несчастный придавленный грузом одному ему известных проблем и шагал слегка подшаркивая по горячему асфальту едва не шатаясь от усталости хотя нёс в своём кейсе не что-нибудь а свои собственные деньги весьма внушительную сумму я вспомнил сказал Матвей здесь просто выбран неудачный момент Я выхожу из банка. Там лежат лежали мои деньги. В общем, то, что в портфеле я несу, нёс отдавать старый должок. Какой должок? Какой банк? Думаешь, в другие моменты ты выглядел иначе? Выбери сам. Назови дату, время, посмотрим вместе. Любой момент жизни, любой Значит, вся моя жизнь зафиксирована? Абсолютно вся, миг за мигом. Ты же говорил, что читал священные книги. Библию. И в Библии, в Коране ясно сказано, что фиксируется каждый шаг. Ангел за правым плечом отмечает добрые дела. Ангел за левым плечом дурные. Третий ангел записывает все произнесённые слова. Ибо слова и поступки есть одно и то же. Матвей осторожно спросил: "И много за мной дурного? Изрядно. Я грешник, да?" "В общем, да. А ты надеялся на что-то другое?" "Не знаю." Я хотя бы никого не убил, не ограбил, не желал жены ближнего в конце концов. Причём тут жонны ближних? Ты вообще желал чего-нибудь, кроме денег? Ага, зарал Матвей торжествующе. Денег, да, желал. В этом что, есть что-то плохое, что-то позорное, непотребное? В этом, значит, мой грех? Как раз к этому Я был готов к разговору о деньгах. Я к таким разговорам всегда готов. Давай, запускай свой суд. Страшный он там или какой ещё. Тоже мне грех нашли денег хотеть. Как хоть оно называется? Алчность, да? Служение момоне. Не так высокопарно. Кто ты такой, чтобы достоиться служить момоне? Для твоего персонального греха в православном христианстве есть хорошее определение. Скверноприбычество. Хорошее слово, исчерпывающее, конкретное. Матвей задохнулся. Так в чём же мой грех? Деньги хороши не сами по себе. Деньги это безопасность. Это возможность отгородить себя и близких от ужасов этого мира. Того мира, Что? Не этого мира, а того. Того этого, что вы меня путаете. Что вы можете знать о том мире? У вас тут ни ушей, ни глаз, ничего нет, а ещё судить меня собрались. Вы вот тут мне про инсульт рассказывали, пугали горестями, которые могли бы мою жену постигнуть. На такой случай нужны деньги. Некрасивую жизнь хотел купить, а настоящую, безопасную. И самое главное, как же дети? Как быть с ними? Как я выращу своих детей, не имея денег? У тебя нет детей. Могли бы быть. Что ж ты их не родил? Не успел? Опомнись, глупец, загрохотало внутри Матвея вокруг него. дерзкий словоблуд, запутавшийся сам себя, кого ты хочешь запутать? Ты утверждаешь, что умер в погоне за деньгами для своих детей, которых ещё не родил. Что за опасный бред? Что за бесовское извращение? Ты рождён, чтобы превратить мир в цветущий сад, построение рая, вот цель изгнанных из него. А что сделал ты? Облагородил ли хоть один кубический метр пространства воздвигли храм вырастил ли плод родил ли потомство что осталось после тебя прожившего целых 39 лет 14.000 раз ты видел как встаёт солнце освещает тебе твой путь а куда ты пошёл а что осторожно спросил Матвей обязательно надо было куда-то идти А разве нет? Нет, тихо ответил Матвей, собравшись с духом. А когда я собрался, то подумал, что настоящий смысл выражения собраться с духом поймёт только тот, кто сам обратился в бестелесный дух. Всё не так. Облагородить пространство нет проблем. Но где я его возьму? кто мне его предоставит чьё оно должно быть чтобы я его облагораживал разве не моё собственное неважно важно в детстве я успел побыть пионером застал времена советского союза меня учили что цель человечества заключается в построении мира где всё бесплатно царство халявы короче бля коммунизма Там учили меня. Каждый будет халявно иметь столько пространства, сколько пожелает. Человек, если захочет, допустим, побыть один, всегда сможет улететь на другую планету и там наслаждаться покоем и тишиной и облагораживать, как душе угодно. Ему опять же на халяву выдадут для этой цели ракету и керосин. Потом я повзрослел, Строительство коммунизма отменили, ничего не объяснив людям. Оказалось, что ракет мало, керосина не хватает, и вообще стоит всё очень дорого. Я узнал, что насладиться пространством не так просто. Бывало, найдёшь какое-нибудь пространство, только захочешь его облагородить, цветущий сад затеять, а там уже нельзя. Частная собственность Попробуй покуситься на чужое пространство, на счастье разорвут. Ни от деньги, ни зло, и желать их не грех. Деньги это способ установить хоть какой-нибудь порядок в тысячелетней драке за пространство, за территорию, за землю. Никто меня в этом не переубедит. Что хочешь со мной делай, я прав. Завязывай этот гнилой базар. Сменим пластинку. Да, я жил ради денег. Куда меня? В ад? Давайте в ад. Рано. Не понял. Успокойся, не нервничай. Торопиться надо не на старт, а на финиш. Что ты знаешь про ад? Ничего определённого. Ага. Видишь ли, Когда живой человеческий разум мыслит себе преисподнюю, он думает, что это некое заведение. Там за рёбра подвешивают тут за языки, за углом по горло в воде стоят и отжажды мучаются. В результате работы больной фантазии появляются котлы с кипящей смолой или что там ещё напридумано. Хотя простая логика подсказывает, что самый страшный ад Это отсутствие всякого ада и вообще отсутствие чего бы то ни было. Представь себе, умирает грешник, ждёт с великим трепетом развёртывания событий, суда ожидает разбора, свидетельств за и против, взвешивания добрых и злых дел. В общем, ожидает он пристального внимания к своей персоне и вдруг обнаруживает, что ничего не будет. Конец. Распад, тупик и всё. Ничего больше и дальше. Представь себе это великое разочарование. Это ли не ад? Я не понимаю. Ты, Матвей, был при жизни твёрдым человеком, с принципами, со своей системой ценностей, знал, что делал и ради чего. Не боишься, что тебя ожидает великое разочарование? Не опасаешься падения своих идолов, осмеяния своих ценностей? Нет, это невозможно. А это мы, Матвей Матвеевич, ещё посмотрим. Вот, кстати, и жена твоя пришла.